Рублёвское шоссе. Мимо санатория реют мотороллеры, за рулём влюблённые, как ангелы рублёвские фреской благовещении, резкой белизной, за ними блещут женщины, как крылья за спиной. И одежда плещет, рвётся от руля, вон зайтесь у мои плечи, белые крыла, улечу ли, кануль с соколом ли, камнем? Осень небеса, красные лиса. Сначала достигли ли почисти постных, рука ли гашетку нажала? в любое мгновение не поздно начните сначала 12 часов ваши пробели но новые есть обороты ваш поезд расшибся попробуйте летать самолётом Вкоморю вы выходите запросто, с пеневашей зябкой и плоско, как будто отхвачено заступом и брошено к берегу прошлое. Не те вы учили алфавиты, не те воски ему валы манили, и ныме их быть не заставите, ищите иные. Так Пушкин порвал бы, услышав, что не ядовиты анчары. великое четверствие и начал сначала начните с безславия с безденижья злорадствует пусть и ревнует былая твоя и низдेशне начните иную а прежнее будет товарищем не сортесь Анна вам родная, безумие с ней расставаться, однако вы прошлой любви не гоните, вы с ней поступите гуманно, как лошадь её пристрелите, не выжить. Не надо обмана.